Глава двенадцатая. Когда в сердце проникает любовь. Мэй Асвет. «У меня к вам два вопроса», — произнесла, устраивая локти на столе. «Задавай», — великодушно позволил ректор. Снял с подноса тарелку с каши и взял ложку. «А я с твоего позволения позавтракаю. Ты не против?» «Как я могу?» — отозвалась от чего-то, смущаясь. «Это ведь я отнимаю ваше время». Мне не жалко». «Отнимай столько, сколько потребуется». В синих глазах заплясали смешинки, делая их еще более глубокими и пронзительными. Потрясла головой и спросила. «Нам сказали, что скоро из-за границы прибудет алхимик, и мне очень любопытно знать, кто он. Вы можете рассказать?» Уголок губ мужчины дернулся в улыбке. «В этом нет никакой тайны. Сэдрик Олифон, ты же это имя ожидала услышать». Лукаво поинтересовался он, сражая меня своей харизмой. «Надо же, я, кажется, начинаю понимать всех этих восторженных девчонок». «Да», — вымолвила, прочистив горло, — «мама работала с этим господином. Правда, я знаю об этом только от папы, сама я не помню». Ректор опустил ложку на край тарелки, промокнул губы салфеткой и поинтересовался. «Говоря о твоей психологической травме из-за гибели матери...» не пробовала обращаться к менталистам». «Слишком рискованно», — отозвалась просто, уже не впервые отвечая на этот вопрос. «Да и мне не очень хочется разблокировать ту часть памяти. Боюсь, я была слишком счастливой, пока мама была жива, и когда вспомню об этом, буду сильно тосковать по ней. Не смогу жить настоящим, постоянно буду возвращаться мыслями в прошлое» думала виктор гард начнет меня переубеждать как делали другие говорить жизнь продолжается а мертвых не вернуть но он лишь понимающий кивнул безоговорочно принимая мой выбор зато когда встретишься с господином олифоном сможешь его расспросить о матери ты ведь это и хотела сделать да поэтому так им интересовалась вы удивительно хорошо меня понимаете прошептала опуская взгляд в груди заворочилось незнакомое теплое чувство Я думала, что смогу подружиться с ним и больше узнать о маме, какой она была во время работы. Может, господин Алифан помнит какие-то забавные истории, связанные с ней, и мог бы ими поделиться со мной. Я осеклась и посмотрела на ректора. Но я бы не хотела, чтобы другие знали о том, что моя мама и наш новый алхимик были знакомы. Ко мне и так относятся предвзято, а тут решат, что я пользуюсь благосклонностью господина Алифана. «Никто не узнает», — заверил ректор и спокойно продолжал есть. «Спасибо», — искренне поблагодарила и взялась за ремешок сумки. «Разве ты не хотела узнать что-то еще?» — напомнил он, заставив меня спохватиться. «Точно!» — воскликнула и полезла в сумку. «Вот, я бы хотела узнать, не опасна ли эта вещь. Вы ведь драконорожденный». На секунду мне показалось, что мужчина отчаянно борется с рвущимся наружу смехом. Так дрожали его губы, что он даже поджал их» а потом прочистил горло и пододвинул к себе открытую коробку с брошью. Хм, дай-ка подумать. Он сосредоточенно осмотрел изделие, но синие глаза сверкали весельем. Безусловно, это артефакт с защитным заклинанием. Он абсолютно безвреден для тебя. Носи, не снимай. Я изумленно моргнула. Эм, не знаю, что удивило больше. То, что кто-то позаботился о моей безопасности или... То, как быстро вы поняли свойства броши». «Сама же сказала, что я драконорожденный», насмешливо произнес ректор. «К тому же я неоднократно вплетал в вещи заклинания. Это очень практично и удобно, знаешь ли». Я повертела брошь в руках и приложила ее к пиджака. «Мне идет? «Очень», ответил ректор, явно борясь с улыбкой. «Что же его так развеселило?» «Вы же не потешаетесь надо мной?» уточнила на всякий случай. «Брошь правда обладает такими свойствами?» Лицо Виктора Гарда помрачнело. «Я бы никогда не позволил себе потешаться над тобой. Тем более, когда речь заходит о твоей безопасности». «Я мигом устыдилась и произнесла виновата. Прошу прощения, что усомнилась вас. Может, тогда вы поможете мне ее приколоть?» Ректор отодвинул от себя поднос посуды и развернулся к проходу. «Иди сюда». Я снова смутилась, ощутив, как щеки тронул румянец. «И ведь ничего такого не сказал, просто попросил подойти». Я встала, приблизилась и протянула брошь, но для того, чтобы прицепить ее, мужчине тоже пришлось подняться. Ну вот. Отлично смотрится. Теперь он возвышался надо мной и стоял слишком уж близко. Я задержала дыхание, сердце будто пропустило пару ударов, но, к счастью, ректор справился быстро. Удовлетворенно произнес он, отклоняясь, чтобы полюбоваться результатом своего труда. Благодарю отозвалась еле слышно и поспешила сбежать. Чуть про сумку не забыла. «Всего доброго, господин Гард, Вы мне очень помогли». Выпалив это, я поклонилась и рванула к раздаче. Я никогда не робела перед мужчинами. Их слова и действия не вызывали никакого отклика в душе. Наоборот, порой сильно раздражали. Но я не могла позволить этому чувству прорваться наружу. Я умела отваживать навязчивых собеседников тактично, но тут я будто полностью обнажена перед Виктором Гардом. Не могу не притворяться, не держать лицо. Все эмоции наружу, все мысли на поверхности. Взяла кашу, яблоко с булочкой, какао вместо кофе и села на то место, где еще совсем недавно сидел ректор. Кажется, я медленно начинаю сходить с ума. Другого объяснения у меня не было. Позавтракав, я вышла к воротам, надеясь улучшить момент и просто постоять рядом с лесом в тишине. Хотела почитать немного, ведь не зря же прихватила с собой учебник по запредельным зельям. Изучать их — одно удовольствие, потому что каждое обладает каким-нибудь удивительным, необычным свойством и завязано на магии, без силы драконорожденных не обойтись, потому, собственно, факультет алхимии и был основан в Дракхаре, а не в какой-то другой академии. В первую очередь, когда нас пустят в лабораторию, я бы хотела изготовить зелье невидимости и зелье замены лица. А еще зелье оборота, хотя оно слишком опасное, и готовить его могут только опытные алхимики. Но почитать не вышло. Экипаж из восьми четырёхместных карет, которые сопровождали гвардейцы верхом на вороных, уже был подан. И стоило мне приблизиться, как из первой кареты, сверкающей по золотой, вышло его наследное высочество. Я воровато огляделась. Никто ли не наблюдает за нами? И, подойдя, порывисто приобняла Эдриана за плечи. Правда, тут же отступила и с улыбкой произнесла. «Привет!» «Давно не виделись, леди Асвет! хмыкнул наследник, заложив руки за спину. Янтарные глаза сверкали азартным блеском. В белом мундире, с аккуратно уложенными на бок короткими каштановыми волосами, он, как и всегда, смотрелся до невозможности мужественно. «Вы запамятовали принц», — отозвалась насмешливо. «Мы виделись совсем недавно. Вы имели наглость затащить меня на ярмарку». «Станете отпираться?» «Не помню, чтобы ты жаловалась», — невозмутимо парировал он. «Наоборот, только и кричала, пойдемте туда, пойдемте сюда!» Передразнивая, покривлялся он. «Вы что творите?» — зашептала ошеломленно. «А если кто увидит?» «Хватит вести себя, как мальчишка», — процедила, шлепнув книгой принца по руке. «Ведите себя прилично. Скоро появятся адептки. Мне и так проблем хватает, а Кайл только добавляет их, но никак не решает». «Ты знал, что он самый популярный в Академии?» Эдриан кивнул и сдав смешок. «Догадывался. Хотя сам он обычно не хвастается чем-то подобным. Но согласись, все же Кайл сын советника, разве могло быть иначе?» «Действительно», — угрюмо согласилась я. «Поедешь со мной?» — внезапно предложил принц. Я поморщилась, отрицательно мотнув головой. «Хотела бы, но не могу». «Я привлекаю слишком много внимания, лучше мне держаться подальше от вас, ваше наследное высочество». «Как скажешь, герцогиня», — легко согласился он. «Но я надеюсь, что нам удастся поужинать в неформальной обстановке, вдали от посторонних глаз». «Ну, это уже не от меня зависит, принц», — усмехнулась иронично. «Я все устрою», — правильно понял он. «Что ж, тогда я оставлю вас, леди Асвит», — серьезно произнес он, и я лопатками ощутила на себе тяжелый пронзительный взгляд. «Почему-то мне кажется, я знаю, кому он принадлежит». Медленно повернулась, встречая ректора вежливой улыбкой. Господин Гарт, учтиво поклонилась, придерживая сумку. «Кажется, я пришла раньше». «Как я и полагал». Ровно отозвался он, глядя почему-то не на меня, своего собеседника, а принцу вслед. Что его так озадачило? Почему внезапно потемнели глаза? М -м, «Вас что-то беспокоит?» спросила осторожно. «Возможно, мне стоило подождать у себя в комнате и прийти позже». Ректор моргнул и перевел на меня рассеянный взгляд. «Ничего такого», — улыбнулся слабо. «Наоборот, хорошо, что я смог тебя застать». «Да», — спросила, не понимая. Мужчина протянул мне бутыль с чаем, плитку шоколада, завернутую в пекарскую бумагу, и яблоко. «Остальные тоже получили, но ты сбежала раньше». Бесстрастно пояснил он. «До Оскана путь не близкий, поэтому я велел мисс Уоррен раздать девочкам перекус». «Этого должно хватить», — усмехнулась благодарно Кевнув. «Спасибо за заботу». Ректор провел ладонью по волосам. «Почему не садишься?» Хотела почитать, отозвалась, убирая запасы провизии в сумку. «А можно устроить так, чтобы я оказалась в одной карете с...» «С его высочеством?» «Холодно перебил он». «Что?» — моргнула изумленно. «Нет. Зачем бы мне с ним садиться?» «Вот как?» Ректор выглядел удивленным. «Хм...» Тогда с кем бы ты хотела? С моей соседкой, беспечно улыбнулась я. Грейс Трейлери. Думаю, мы могли бы с ней поладить. На самом деле, я бы хотела заручиться чьей-то поддержкой, потому что мое терпение не безгранично. Сейчас я вынуждена терпеть нападки и вести себя прилежно, но лишь из-за страха, что герцогу немедленно будет доложено о моих выходках, и он заберет меня домой. Я не могу так рисковать. Рисковать своей мечтой я только ради того, чтобы проучить зазнавшихся девиц. Это хорошо, что ты пытаешься завести подруг. Я все устрою. Произнес ректор в точности повторив недавнюю фразу Эдриана. А ведь они выходят двоюродные братья и похожи между собой больше, чем можно подумать на первый взгляд. Спасибо, господин Гарт, произнесла я и усмехнулась. Кажется, я уже в третий или четвертый раз благодарю вас за это утро. Похоже, вы хотите, чтобы я была у вас в долгу. Дело назадумался он. «Звучит, конечно, заманчиво, но постарайся не забивать голову подобными пустяками. Ты ничем мне не обязана, да и я не сделал ничего особенного». «Отец всегда учил меня, что следует быть благодарной за любой, даже самый незначительный поступок», — отозвалась серьезно. «Может показаться, что я излишне доверчивая, ведь меня довольно легко обмануть, но на деле это осознанная доверчивость. Я предоставляю людям выбор» и всегда искренне радуюсь, если не ошиблась в человеке, но и не огорчаюсь, если ошиблась». «Довольно необычная жизненная позиция для дочери-герцога. Но другого я от тебя и не ожидал». Я вопросительно вскинула бровь, но мужчина махнул рукой и мягко подтолкнул меня к карете. «Займи место, скоро придут остальные адептки». Он подошел к последней карете и любезно распахнул для меня дверцу, подал руку и помог забраться внутрь. «Спасибо», — произнесла, не задумываясь, и осеклась, улыбнувшись. «Вы слишком обходительны, господин Гард. Неудивительно, что девушки с таким жаром отзываются о вас». Мужчина заложил руки за спину, нахмурившись. «Я его оскорбила? Но ведь я точно не такой реакции добивалась». «Я далеко не совсем обходителен глупышком Мэй». Его лицо приобрело зловещий оскал. «И не ко всем благосклонен». Подумай об этом на досуге. Ухмыльнувшись, он закрыл дверцу и удалился, оставив меня в растрепанных чувствах. Что это сейчас было? Виктор Гард действительно назвал меня глупышкой? Мне ведь это не снится? Решила отвлечься и все же достала учебник, но навязчивые мысли не желали покидать моей головы. И кроме странного поведения ректора меня волновал вопрос, кто со мной и Грейс еще поедет? Место четыре. Не хотелось, чтобы это оказалась Оливия или ее верная подруга Лилиан. «Это снова ты», — мрачно констатировала соседка, заняв место напротив. «Но ты не выглядишь недовольной», — поддела иронично. «Что ты тут делаешь?» — поинтересовалась она недоверчиво. Я, непонимающе, вскинула бровь. «Разве ты не должна ехать в одной карете с наследником и ректором?» «А, ты об этом», — протянула, усмехнувшись. «Когда ты поверишь в то, что я пришла в Академию за знаниями, нам сразу станет легче общаться, Грейс». Она что-то недовольно проворчала себе под нос и отвернулась к маленькому окошку, через которое пробивался свет. Я снова уткнулась взглядом в книгу, как дверца кареты вновь распахнулась. Внутрь заглянула неприметная на первый взгляд русоволосая девушка — Милена Лакри. Но я давно заметила, что она не такая простая, какой хочет казаться. Молчаливо, наблюдательно, умна. Она может оказаться как и сильной соперницей, так и хорошей подругой. Наверное, ректор лично ее отправил к нам. Это вполне в его духе. А значит, девушке можно доверять». «Привет», — улыбнулась я и подвинулась, освобождая место на сиденье. «Меня зовут Мэй. Кажется, нам предстоит провести вместе какое-то время, поэтому лучше, наверное, перейти на неформальное общение». Девушка одарила меня долгим, проникновенным взглядом, будто что-то взвешивая в уме, и представилась. «Милена, я буду рада, если вы избавите меня от пустой болтовни». Грейс демонстративно фыркнула и снова отвернулась к окну, как бы говоря, не воображая себе слишком много. Я и не думала с тобой болтать. «А я читаю», — произнесла невозмутимо, продемонстрировав книгу. «Запредельные зелья?» — скептически поинтересовалась Милена. Я думала, ты читаешь исключительно любовные романы. Их я тоже читала, не стала отпираться. Но сейчас меня интересует более тяжелая литература. Русоволосая хмыкнула, доставая из сумки маску на глаза, надела ее и откинулась на спинку, скрестив руки на груди. Кажется, она всерьез собралась проспать всю дорогу. Что ж, это не так и плохо. У меня будет время поучиться.